Рок-н-ролл. Андрею Тарковскому. Партия трубы. Рок-н-ролл об стену сандалии. Ром в рот, лицо как неон. Ревёт музыка скандальная. Труба пляшет как питон в тупик. Врежутся машины, Двух в смятку хаудую ду, Туспик, негритос в манишке, Дуй, дуй в страшную трубу. В ту трубу мчатся, как в воронку, Лица, рубища, вопли, как аду, Две Мадонны а-ля подонок В мясорубочную трубу. Негр, рыж, как затмение солнца. Он жуток, сумасшедший, шут. Над миром точно рыба с зонтиком Пляшет с бомбою парашют. Рок-н-ролл, факелы, бород, Шарики за ролики, все наоборот. Рок-н-ролл в юбочках юнцы А у женщин пробкой выжжены усы. Время, остановись. Ты отвратительно. Рок-н-ролл об стену часы. Я носила часики вдребезги хреновые, Босиком по стеклышкам. Ой, лады! Рок-н-ролл по белому линолеуму. Гы! Будь обрежетесь временем, мисс. Осторожнее по белому линолеуму кровь, кровь, червонные следы. Хор мальчиков. Мешайте красные коктейли, даёшь ерша. Под бельём дымится, как котельная, да и историческая душа. Мы продукты атомных распадов зацов продувшихся расплата вместо телевизоров нам камины в рёве мотороллеров и коров наши в вакханалии страшные как поминки рок рок танец роковый все над страной хрустальной красивой Подхихикивая, как каннибал, Миссисипский, Миссия, мистер Рок правит карнавал. Шерсть скрипит у манжете целлулоидой. Мистер Рок бледен, как юродивый. Мистер Рок с рожей эсколопа. Мистер Рок министр Пророк — маньяк, по прохожим пляшут небоскребы башмаками по муравьям. Скрипка. И к нему от андов до Атлантики вся неоновая от слез. Наша юность, о, только не ее рог, рог, ей нет слезы. Ещё 17. Наша юность тянется лунатиком. Рок, рок. Сос. Сос.